Глава 4. Социальные проблемы цифровой революции Кто кем повелевает? Технологии нами или же мы ею? Станислав Лем. Перед нами открываются потрясающие возможности, замаскированные под неразрешимые проблемы. Джон Гарднер Проблемы реальны Переход к индустриальному укладу, как мы знаем, привел к драматическим изменениям в жизни людей. По мере того, как человека заменяли станки, исчезали старые и появлялись новые профессии. Крестьянские массы, теснимые тракторами, двинулись в города. Множество людей лишилось привычных источников существования. Настала эпоха, красочно описанная Карлом Марксом в первом томе «Капитала». век с утверждением индустриального уклада наглядно продемонстрировал, каким последствиям могут привести и классовая борьба за дележ возросшего общественного пирога, и имперские схватки за передел мировых рынков. Было бы наивно ожидать, что предстоящий переход к цифровому укладу пройдет плавно, без подобного рода турбулентностей. Как и прежде, нас ожидают новые разборки между трудящимися, теснимыми роботами и их работодателями, которые стремятся увеличивать прибыль акционеров за счет сокращения рабочей силы. Эти отношения будут выясняться в политическом поле с активным участием государства, то есть бюрократии, имеющей свои собственные интересы в отношении искусственного интеллекта. Аналогично в международных отношениях странам, обладающим передовыми технологиями искусственного интеллекта, будет трудно удержаться при разделе новых рынков от силовых угроз, в том числе с использованием боевого ИИ. Наконец, в ожидании сильного ИИ, появится абсолютно новая экзистенциальная угроза роду людскому в целом – столкновение с интеллектом, который грозит в конце концов превзойти человеческий. И тогда вопрос о том, кто кем управляет, и будем ли мы хозяевами своей судьбы в прекрасном новом мире, встанет во весь рост. Все эти проблемы потребуют своего решения, и от этих решений будут во многом зависеть судьбы человечества. Далее в этой главе мы последовательно обсудим изменения отношений между трудом и капиталом, гражданами и государством, государствами между собой и, наконец, между людьми и искусственным интеллектом с появлением последнего. ИИ безработица Первое столкновение людей с искусственным интеллектом произойдет очень скоро, еще в эпоху слабого ИИ. Слишком много людей сегодня занято тем, что Карл Маркс называл «частичным трудом», когда от человека требуется лишь какой-то небольшой набор простых навыков. До недавнего времени компьютерам были доступны только легко формализуемые задачи – вычисления, поиск в базах данных, форматирование документов и так далее. Соответствующие программы существенно облегчали работу менеджеров, при этом не заменяя их самих, так как касались лишь небольшой части выполняемых ими служебных обязанностей. С этим, в частности, связан хорошо известный парадокс – что постепенное насыщение компьютером экономики не приводило до сих пор к существенному росту производительности труда. Появление сенсорного интеллекта человеческого уровня, способности компьютеров распознавать объекты и ситуации в реальном мире не хуже людей, многое меняет. Под угрозой оказались представители массовых профессий из разряда контролеров, продавцы, охранники, кассиры или даже простейших контролеров, как в случае с шоферами. В целом, к 2030 году в США может быть автоматизировано около 40% рабочих мест. С появлением сильного ИИ ситуация еще более усугубится. Вслед за безлюдными сборочными цехами, складами и магазинами появятся безлюдные заводы, робофермы и строительные площадки, где дома будут печатать гигантские 3D-принтеры. Люди станут массово вытесняться из сферы производства и сервисов, как крестьяне вытеснялись с полей в ходе промышленной революции. Обслуживанием покупателей займутся программные агенты и роботы с развитым разговорным интеллектом, безграничными знаниями и с той же безграничным терпением. Возникает естественный вопрос. А кто в таком случае будет этими самыми покупателями? Владельцы и управляющие роботизированными активами? Немногочисленные представители творческих профессий, усилевшие в конкуренции с роботами? А как насчет остальных? Они же не станут молча курить в сторонке? Здесь на самом деле скрыты два разных вопроса. Как поступать с людьми, вытесняемыми роботами, здесь и сейчас? Какая роль в будущей цифровой экономике останется за людьми, а что отойдет роботам? Первый вопрос в принципе решаем в виде той или иной разновидности налога на роботов. Например, робот, нанимаемый вместо человека, пожизненно платит последнему достойную пенсию через отчисление в специальный общественный пенсионный фонд. Это несколько замедлит темпы роботизации, так как внедрять роботов станет экономически выгодно лишь тогда, когда они будут не просто эффективнее человека, а, грубо говоря, вдвое более эффективными. Зато можно будет обойтись без никому не ненужных социальных потрясений. Для тех, кто не привык бездельничать и хотел бы найти себе новые занятия по душе, повысив заодно и свой заработок, будут организованы курсы по освоению новых профессий. Тех, кого пенсионерский стиль жизни устроит, будут ждать туризм и индустрии развлечений. Эти отрасли экономики станут соответственно расти и расширять рынок труда. Здесь мы уже начинаем отвечать за одно и на второй вопрос – о роли и месте людей в будущем. Ведь кроме производства и распределения продуктов, есть еще и постоянно расширяющаяся сфера человеческого общения. Все-таки люди обычно предпочитают общаться со своими, и роботы в этом плане вряд ли смогут составить им существенную конкуренцию. Кроме общения между собой, за людьми останется очень важная социальная роль воспитателей роботов, состоящая в передаче им наших человеческих ценностей. Ведь успех будущей человека, машины и цивилизации целиком зависит от того, насколько хороши роботы будут разбираться в людях. Как мы уже упоминали и о чем будем более подробно говорить в следующей главе, обучаться персональные агенты и роботы будут через подкрепление, то есть одобрение своих действий. Но со стороны кого? Конечно же, людей через постоянные поощрения правильных поступков в самых разных формах, от оплаты услуг в соответствии с их качеством до обычных слов благодарности. К этому же разряду следует отнести и будущую цифровую демократию. Сегодня люди играют в политику лишь изредка и в массе своей как любители, так как на это у них попросту нет времени. Все заняты своей основной работой. Но в будущем определение общественного мнения по любому вопросу станет, во-первых, предельно упрощенным, а во-вторых, превратится в норму жизни, поскольку только таким образом люди смогут сохранить за собой управление своей судьбой, оставив за роботами исполнение их социальных заказов. Цифровая демократия станет новым интерфейсом между распределенным человеческим и машинным разумом, через который будет достигаться компромисс между индивидуальными желаниями и общественными возможностями станут определяться приоритеты, цели и долгосрочные планы в цифровой экономике. А также будет обеспечиваться безусловное исполнение коллективно принятых решений. Здесь мы естественным образом переходим к вопросу о роли государства в эпоху сильного ИИ. ИИ-патернализм С одной стороны, ситуация с ИИ-безработицей показывает, что без активного вмешательства государства в поддержании общественной стабильности В переходную эпоху нам не обойтись. С другой стороны, с искусственным интеллектом связано множество страхов и фобий в контексте государства как «большого брата». Действительно, для авторитарных государств, которых, к слову, сегодня в мире больше, чем демократических, ИИ представляет великолепный инструмент тотального контроля над своими гражданами. Например, в Китае с его системой социального рейтинга «Право вмешательства государства в частную жизнь» вообще не ставится под сомнение. Но и в менее авторитарных странах власть в интересах народа всегда найдет легальные способы, как поставить ИИ на службу своим интересам. Ведь у государственной бюрократии и силовых структур есть и собственные амбиции при разделе общественного пирога. Технологии ИИ позволяют государству не просто следить за настроениями и поступками граждан, но и активно влиять на общественное мнение в пользу тех или иных групп интересов например, с помощью армии искусственных личностей в социальных сетях. А поскольку соответствующие разработки силовых ведомств засекречены, они с большим трудом поддаются общественному контролю, если вообще поддаются. Еще более опасны попытки бюрократии переводить стрелки общественного недовольства с больной головы на здоровую, списывая свои неудачи и провалы на разного рода внутренних или внешних врагов. Это нисколько не способствует выявлению и решению реальных проблем и в долгосрочной перспективе лишь усугубляет нестабильность в обществе. Более того, атмосфера осажденной крепости содействует безудержной гонке вооружений, опасность которой с появлением боевого ИИ возрастает многократно. Действительно, возникновение и быстрое развитие ИИ часто сравнивают с изобретением атомного оружия, которая впервые поставила под вопрос физическое выживание человечества. Начинающаяся на наших глазах гонка за искусственным интеллектом очень напоминает атомную и ракетную гонку вооружений второй половины 20 века. Автономные боевые роботы, управляемые по глобальной оперативной сети искусственными стратегами, действительно способны качественно изменить баланс сил в пользу государств, имеющих доступ к соответствующим технологиям. Пока что военные успокаивают общественность тем, что, мол, окончательное решение всегда остается за человеком. Но все прекрасно понимают, что это временный вариант, продиктованный эпохой слабого ИИ, так как именно преимущество в скорости и качестве принятия решений станет главным достоинством боевого сильного ИИ. Военные в ходе начавшейся гонки будут вынуждены постепенно передавать ему право принятия смертоносных решений, поднимаясь от уровня отдельных боевых единиц, как это уже происходит с самонаводящимися ракетами, до боевых тактических групп и далее, на все более высокие оперативные и стратегические уровни. А поскольку вся логика принятия подобных решений будет основана на обработке гигантских объемов разнородной информации, недоступных человеческому разуму, перепроверить правильность решений искусственных стратегов в условиях ограниченного времени будет попросту невозможно При таком развитии событий повышается вероятность того, что человечество окажется втянутым в масштабную ядерную катастрофу в силу естественного стремления искусственных стратегов достичь поставленных военным руководством национальных целей. Ведь недоверие к противнику и стремление превентивно нейтрализовать его коварные планы – профессиональные качества военных, от которых они неизбежно перейдут и искусственным стратегам. Мало того, что интересы политического руководства могут кардинально расходиться с интересами граждан. При постановке задачи искусственным стратегам самое сложное не определить цели, а сформулировать ограничения, при которых достижение этих целей все еще имеет смысл. В известном рассказе Уильяма Джекобса «Обезьяня-лапка» этот древний талисман неизменно исполнял все желания своих хозяев, но делал это формально, без учета негласных ограничений тех самых человеческих ценностей. Так, в ответ на желание очередного хозяина талисмана получить 200 фунтов, чек на эту сумму был вручен ему на следующий же день, но в качестве компенсации за жизнь внезапно погибшего в результате несчастного случая любимого сына. Боевой ИИ в конечном итоге может привести мир к ситуации, когда ядерные кнопки окажутся в таких обезьянных лапках. Гипертрофированная борьба с внутренними и внешними врагами в ущерб остальным функциям государства, подобно аутоиммунным заболеваниям или в острой форме, цитокиновому шторму, когда защитная система организма начинает поражать не только его врагов, но и свои собственные органы, в том числе жизненно важные. Подобное развитие событий может быть смертельно опасным и для общественных организмов. Достаточно вспомнить развал Советского Союза при всей мощи его армии, способный сокрушить любого агрессора. Излишняя концентрация на внешних угрозах заслонила гораздо более реальную проблему – потерю привлекательности режима в глазах своих граждан из-за систематического игнорирования их нужд со стороны государства. А это, в свою очередь, стало следствием недостатка обратных связей в закостенелой административно-командной системе управления. Соответственно, лекарства от подобных аутоиммунных общественных заболеваний следует искать в развитии цифровой демократии – интенсивных сетевых коммуникациях, нацеленных на выявление и гармонизацию разнообразных нужд всех слоев населения. У разных общественных групп есть свои интересы и представления о том, на что и в каких пропорциях следует тратить общие ресурсы. И общество должно уметь вырабатывать такую политику, которая минимизирует степень народного недовольства. В индустриальном обществе эта задача зачастую решалась в присущей ему парадигме массового производства, то есть навязывание всему обществу единой идеологии, подчинение всех меньшинств монолитному большинству с использованием чисто силовых методов. Цифровой уклад подразумевает совсем другой подход – использование реального разнообразия общества с помощью новых цифровых технологий, не в последнюю очередь искусственного интеллекта. Например, уже сегодня имеется техническая возможность с минимальными издержками организовать массовые электронные голосования, обеспечив доверие к их результатам. Применяя технологии шифрования с открытым ключом, когда каждый респондент может по своему частному ключу проверить, правильно ли учтен его голос в электронной системе голосования, не раскрывая при этом тайну голосования. Сюда же, видимо, можно отнести и постоянно развивающиеся технологии распределенных реестров, математически гарантирующие общественную защиту любых транзакций. В цифровом укладе государство сможет использовать национальные цифровые платформы, для структурирования общественного мнения вокруг приоритетных вопросов, организации по ним качественной экспертизы и выработки совместных решений, вплоть до возможности самостоятельного распределения всеми экономическими субъектами своих налогов по основным бюджетным статьям, причем по математически обоснованным схемам оптимального фондирования публичных нужд, например, используя квадратичное фондирование. Quadratic Funding наилучшим образом учитывающие истинные предпочтения всех граждан, вместо нынешних сборов пожертвований для больных детей с помощью СМС-сообщений на фоне кулуарного распределения бюджетов в парламентских комитетах. На платформах цифровой демократии интеллектуальные агенты смогут дирижировать процессами принятия коллективных решений, взвешивая мнения экспертов с учетом уровня их компетентности и знакомя граждан с наиболее весомыми аргументами «за» и «против» по любому вопросу подобно тому, как Гугл сегодня отбирает из сети наиболее релевантную информацию, а amazon рейтингует и рекомендует товары на своих электронных витринах. Технологии сильного ИИ помогут людям формировать их личные мнения по любому вопросу в процессе диалога, в котором искусственный интеллект сможет суммировать разные точки зрения, находить в них скрытые противоречия и формулировать аргументированные советы, исходя из понимания индивидуальных предпочтений и ценностей каждого гражданина. Таким образом, ИИ несет с собой не только угрозы, но и способы борьбы с ними. Каждую угрозу мы должны воспринимать как вызов и пользоваться окном возможностей, открывающихся благодаря новым технологиям. ИИ порабощение Какими бы ни были опасения обыватели против засилий элит, все они меркнут на фоне страха перед возможным порабощением людей, всемогущим сильным ИИ, управляющим армиями послушных роботов. Мы автоматически наделяем искусственный интеллект хорошо знакомыми нам человеческими мотивами, например, стремлением к доминированию, помноженными на его сверхчеловеческие способности по достижению своих целей. Приписывание искусственному интеллекту человеческих мотивов, надо признаться, имеет под собой все основания. В конце концов, с кем поведешься, от того и наберешься. Только вот насколько правомерно проводить демаркационную линию порабощения – именно между биологическим и искусственным разумом. Мы интуитивно считаем, что все, что происходит внутри нашего мозга, это естественный интеллект, а то, что происходит в микрочипах, искусственный. Но так ли это на самом деле? Ведь, как известно, человеческий разум имеет коллективную природу. Все наше мышление, начиная с раннего детства, формируется обществом. Все наши мысли, даже если они и порождены нашим мозгом, были в своих предпосылках заложены в нас другими людьми в процессе коллективной мыслительной Любой наш мыслительный акт происходит в явном или незримом диалоге с другими людьми, с оглядкой на их будущую оценку наших решений. Но ведь то же самое будет происходить и в будущей искусственной психике робота. Те же сомнения в оценке его действий окружающими те же привитые воспитанием ценности, лежащие в основе принятия решения его искусственной психикой. Люди не способны заложить в роботов ничего другого, кроме собственных ценностей. Так что если уж и говорить о порабощении, то речь идет скорее о несовершенствах нашего нынешнего общества, излишнем доминировании элит в разделе общественного пирога, силовом подавлении индивидуальных свобод и других пережитках прошлых эпох. Искусственный интеллект выступает лишь в качестве еще одного инструмента для существующих в обществе институтов – системы правил, убеждений, норм и организаций. И если мы сумеем преодолеть в человеческом обществе идеологию вражды, деления на своих и чужих, на которых моральные ограничения не распространяются, если сможем организовать цифровые институты гармонизации интересов разных групп без опоры на силу, то эти же ценности станут гарантом нашего мирного сосуществования и в рамках будущей человека-машины цивилизации. Ибо без соответствующих институтов индивиды не всегда сознают, в чем состоит общественное благо, либо не всегда мотивированы в стремлении к нему. И это касается как биологических, так и искусственных индивидов. Здесь уместно вспомнить о законе техногуманитарного баланса, согласно которому для выживания цивилизации необходимо обеспечить регуляцию общественных отношений, адекватную степень развития технологий. Проще говоря, сила цивилизации должна быть уравновешена ее мудростью. Чем мощнее и потенциально опаснее технологии, тем тоньше и сложнее должны быть механизмы достижения общественного согласия, способные подавлять агрессию и предотвращать конфликты. При этом мудрость, как правило, отстает от силы, общественное бытие обгоняет общественное сознание, которое, совсем понише, остается и ныне человеческим, слишком человеческим. Как справедливо заметил Акоп зарытян наше будущее зависит от ответа на вопрос, успеет ли земной разум усовершенствовать качество самоконтроля в соответствии с ускоряющимся технологическим ростом, прежде чем разрушительные последствия станут необратимыми. Таким образом, вопрос о нашем все более активном участии в общественной жизни, в выработке целей и ценностей общества ключевой вопрос нашего будущего. А если рассматривать стратегию как взгляд на настоящее из желаемого будущего, то цифровая демократия – это именно та проблема, на решение которой мы должны сосредоточиться сегодня. Потеряем ли мы в будущем контроль над своими судьбами? Кто будет решать, как нам жить, к чему стремиться? А кто это делает сегодня? Если и сегодня это решаем не мы, если решения принимаются кем-то за нас, пусть и от нашего имени, то нам, собственно, нечего будет и терять с приходом сильного ИИ. Он лишь усугубит ситуацию, которая к тому моменту сложится в обществе. Причем этот момент может быть гораздо ближе, чем мы до сих пор полагали. Возможно, наши земные жены сегодня рождают потенциальных богов, которым будут доступны какие-то формы бессмертия и космического господства. Или они рождают поколение самоубийц, которые окончательно обрушат здание ноосферы. Об этом мы поговорим в оставшейся части книги. Резюме. Подытожим наш краткий обзор рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. Во-первых, следует признать серьезность и нетривиальность возникающих проблем. Мы должны понимать, что нам предстоит создать не просто сильный ИИ, а безопасный, дружественный сильный ИИ. И, по всей видимости, это гораздо более сложная проблема, поскольку она не сводится к чисто техническим решениям, а подразумевает активное участие граждан в выработке согласованной концепции общественной безопасности. Концепции эти могут отличаться от страны к стране, соответственно потребуются и какие-то международные конвенции в этой области, особенно в связи с опасностью новой гонки вооружений. Во-вторых, с технической точки зрения желательно, чтобы безопасность искусственного интеллекта была встроена в саму архитектуру будущих операционных систем роботов, подобно трем законам робототехники Айзека Азимова. Мы подробно обсудим эту концепцию в следующей главе, посвященной технологиям сильного и им. Наконец, last but not least, система коллективной безопасности социума, состоящего из людей, роботов и агентов с искусственной психикой, должна быть обеспечена технологически на основе постоянного взаимного контроля. Мы с самого начала должны понимать, что настанет момент, когда люди не смогут сами контролировать решения более мощных искусственных стратегов. Поэтому нам следует заранее создавать механизмы саморегуляции сообщества машинных интеллектов с учетом наших интересов. В дополнение к правильным социальным инстинктам, в будущей искусственной психике мы должны будем разработать и механизмы взаимного контроля всех членов социума, включая искусственный интеллект. Подобно тому, как технология блокчейн, автоматически обеспечивает взаимный контроль транзакций в сети. Будущие цифровые платформы должны будут иметь систему встроенной коллективной безопасности, как в последних поколениях ядерных реакторов со встроенной на физическом уровне системой безопасности. Итак, мы разобрали, кому и зачем нужен сильный ИИ, а также каким требованиям он должен удовлетворять, чтобы улучшить, а не ухудшить нашу жизнь. Самое время перейти к обсуждению вопроса, насколько реальны наши планы по его созданию и на каком временном горизонте он может появиться.